Майранг, рассеянно поглаживая сидящего рядом с троном слепого волка, угрюма смотрел на пленника. Смотрел и молчал. Его вертикальные зрачки то сжимались до тонкой линии, то увеличивались, заполняя собой большие глаза. Но эти нервные движения были единственным показателем внутреннего состояния Асара. Пленник же был абсолютно спокоен. Савар Хамзи, невысокий плотный шас, Мелкий лавочник из Неларайской ветки рода Хамзи уже давно попрощался с жизнью и не собирался демонстрировать лидеру мятежной оси свою слабость. Неларай был разрушен месяц назад. Слезы высохли, яростные слова высказаны, пусть и не в лицо врагу, а в темные своды подземной тюрьмы, но разве это важно? Эмоции ушли, и Савар просто ждал смерти, молча и гордо. «Преданный ли ты вассал?» — неожиданно поинтересовался Майранг, и его тяжелый голос наполнил зал. Шаст дернул плечом, но промолчал. «Преданный ли ты вассал, Савар?» «Моя семья давно забыла, как проливается кровь, Асар, откашлившись, ответил Хамзи. «Звон мечей не услаждает наш слух, и мы...» «И я благодарен на вам за то, что они сняли с нашей совести эту обузу». «Прилипалы!» — буркнул Майранг. В глазах шаса мелькнуло бешенство, и он громко произнес. «Но если ты отпустишь меня, Асар, то я вернусь к князю и буду помогать ему всем, чем смогу. И если потребуется, охотно построю для тебя виселицу». «Почему?» «Потому что ты разрушил мой город». Твоя семья уцелела. Все твои родные живы. Крысы еще не проголодались. С сарказмом осведомился мелкий лавочник. И я могу сделать так, что все члены твоей семьи останутся живы. Спокойно, словно не услышав реплики пленного, продолжил Майранг. У тебя есть дети, Савар? Шестеро? Хамзи отвернулся. Слепой волк издал полувздох полухрип. Или он хотел зарычать? По губам Асара скользнула легкая улыбка. «Ты преданный вассал, Савар. Я не ошибся в тебе». Хамзи почувствовал, что его запал улетучивается, что руки помимо воли начинают дрожать. Шас готовился к смерти, а не к странным разговорам с Асаром, и не мог понять, что надо от него майранку. «Я... «Смотрел в будущее лавочник», — медленно проговорил Ассар. «Я видел кровь и смерть. Моя семья падет на колени перед темным двором. Священная кровь Ассаров прольется на площади глашатаев на потеху рабам князя». «Жалею, что не заглянул в будущее раньше». «Раньше оно было не таким явным», — качнул головой Майранг. Мы допустили слишком много ошибок. Не могу сказать, что это меня расстроило. Дерзкие замечания мелкого лавочника наконец привлекли внимание Асара. Постарайся молча и внимательно выслушать то, что я говорю. Молча и внимательно. Если я разочаруюсь в тебе, то действительно отдам тебя и твоих детей крысам. Шас открыл было рот, но подавил рвущиеся наружу слова, опустил плечи, вздохнул. «Мне страшно, асар. «Я знаю», — тихо отозвался Майранг. «Я знаю». Слепой волк потерся о колено подземного повелителя. «Две ночи назад навы разрушили логово Горг, и скоро будут здесь». Мы будем защищаться, потому что даже сдавшись, не сможем спастись. Но Навов не остановить. Все предопределено. И замолчал, потому что к горлу подкатил комок. А Майранг не хотел, чтобы мелкий лавочник услышал дрожь в голосе Осара. В логове горг Навы захватили Майлу. Майлу прекрасную. Майлу нежную. Майлу. Принцессу Ось. Его, Майлу. Она хотела погибнуть, но проклятый комиссар знал, что эта Майла прекрасная, Майла нежная. Майла, принцесса Ось. Знал и не пожалел половины Арнотагара ради того, чтобы взять ее живой. И теперь она в цитаделе. Эх, спящий, зачем ты придумываешь такие кошмары? Слепой волк почувствовал состояние хозяина и еще теснее прижался к его ноге. «Мы потеряли первую Асару. глухо произнес Майранг, справившись с волнением. Темные отвезли ее в Уратай. «Вряд ли князь обменяет ее на меня». «Он не обменял бы ее даже на комиссара», скрился Асар, «даже на советника». «Тогда зачем я тебе...» Майранг улыбнулся. «Как сильно ты ненавидишь меня, Шас!» «Больше всего на свете!» «Как сильно ты желаешь моей смерти!» «Больше всего на свете!» Асар подался вперед, и его тяжелый взгляд заставил окаменеть Савара. «Готов ли ты пойти наперекор князю во имя этой ненависти?» Хамзи вздрогнул. «Что?» Он не мог оторваться от страшных глаз, Майранка. Не сразу понимал значение страшных слов, Майранка. «Повелитель Нави сохранит жизнь Майле и мне». Так я увидел. «Значит, так будет. Мы станем игрушкой в руках темных, и я спрашиваю тебя, преданный вассал, готов ли ты дать клятву мне, побежденному Оссару, что ты и твои потомки». Приложат все усилия, чтобы уничтожить Майлу. «Ты шутишь?» Пораженный Савар сделал шаг вперед. Навстречу страшному взгляду. Навстречу ощерившемуся слепому волку. «За это я сохраню жизнь тебе и всем твоим родственникам. Верну имущество, возмещу все потери. И дам подарки из сокровищницы ось». Твой род станет одним из самых богатых в семье шесть, мелкий лавочник. Ты поднимешься очень высоко. И все, что ты должен будешь сделать, это убить Майлу. Если не получится пытаться снова и снова. Пытаться до тех пор, пока не прольется кровь. Моей любимой женщины. Хамзи ожидал чего угодно, но только не такого предложения. И не смог сдержать удивленный возглас. «Для чего?» «Ты согласен?» След был почти неуловим, почти неразличим. Даже крысы недоуменно поглядывали на хозяина. Крысы не чувствовали добычу. Крысы не понимали, зачем надо лезть в пустые коридоры, когда наступила осанма, и переполненная радостью ось должна выйти на тропу. Крысы даже осмеливались попискивать но, чуя упрямо, гнал их в узкие, заваленные камнями и землей проходы, и крысы подчинялись. «Искать!» Хозяин велел искать. Крысы чувствовали, что хозяин нервничает, что хозяин страшится опоздать на тропу, ужасается при одной мысли, что пропустит главный момент осанма, но продолжает идти вперед. Крысы чувствовали и торопливо прочесывали узкие коридоры. «Хозяин не должен пропустить главный момент осанма», Стая не простит себе, если это случится. Асара, асара! Они становились на колени и старались прикоснуться к ее одежде, к ее ногам, ловили ее руки, целовали, прикладывали колбу. лбу. — Сара вернулась, Асара с нами! Майла улыбалась. Майла смеялась, запрокидывая назад голову и наполняя мрачные своды лабиринта звуками искренней радости. Боль и страх, которыми завершилась встреча с городом, ушли. Благословенная земля затянула раны на душе и теле Майлы и предала сил слепому волку, трусившему по тропе перед Ассарой. Благословенная земля встречала дочь глазами невысоких охотников, приветствовала ее их криками. Ассара вернулась!» Майла гладила серые волосы осов, позволяла целовать руки и края одежды, улыбалась и отвечала на каждый взгляд, на каждое слово, на каждый вздох. Она дарила свою любовь всем и каждому из них. Она нагибалась и прикасалась к крысам, и крысы ластились к ногам Осары. Но Майла не останавливалась ни на минуту. Где-то впереди, уже совсем рядом, билось родное сердце. Стучала все более и более сильно, жадно, обещающе. И этот стук манил, туманил голову. «Асара, ты счастлива?» «Я счастлива». «Асара, счастлива!» «Асара вернулась к нам!» Но все знали, что по-настоящему счастлива Майла будет лишь там, за высокими дверями запечатанного зала. В тишине логова Ось, там, куда вело ее сердце. Она шла по тропе и дарила счастье, а осы расступались, приветствуя богиню. «А Сара вернулась!»